Лара Хюмель оставляла за собой настоящую просеку изрубленных, бездыханных груд мяса и костей. Демоны покорно шли на ее клинок и умирали, бессмысленной, напрасной смертью. «Месть! Месть и смерть! Нет преград Эмильсторну! Победа ему! Кровь ему! всё ему!» последние дни возьмем мы с братьями всю власть и поразим противостоящих нам. Лес внезапно кончился, и демоны тоже. Точнее, они больше не пытались нападать. Даже их воинство оказалось не небесчисленным. Открылась поляна, посреди небольшой холм, а на холме застыла черноволосая красавица в роскошном, совершенно неподходящим для похода или уж тем более битвы обтягивающим платье темно-синим с рассыпанными алмазными блестками напоминавшими рисунок созвездий на ночном небе рядом с красавицей высокий молодец гордый на вид статный, только бледный словно упырь позади них сомкнутые ряды демонов готовых к бою но от чего-то медлящих Следуют ли за ней с и остальные, Клара не думала. Сразить, срубить этих двоих. Пусть и Мельсторн напьется их крови, напьется досыта. Чародейка на холме была хороша, очень. Нет, она была великолепна. Клара сталкивалась с самыми разными противниками, но такого она припомнить не могла. Сила не просто текла сквозь волшебницу в тёмном. Она сама была силой. Созданием магии, способным менять облик по мельчайшему желанию. Человеком она выглядела сейчас только и исключительно потому, что сама так захотела. Деревянный меч тонко зазвенел от восторга и предвкушения. «Вперёд! Только вперёд!» «Это будет лучшей твоей победой, Клара Хюмель, о которой ты не смела даже мечтать. Это не мелкие колдунишки или там варлоки. Это сила воплощенная. Это сама мощь сущего». Клара не очень восприняла эту патетику. Она просто рвалась вперед прямиком к прекрасной чародейке. И она почти добежала, когда противница ее вдруг изменилась. Исчезла черноволосая красавица с осиной талией и пышной грудью. На ее месте остался бесформенный клуб мрака, весь усеянный крошечными искорками, подобно ночному небосводу. Мрак этот метнулся в стороны, растягиваясь, растекаясь, беря Клару в кольцо послышался тонкий ехидный смешок. «Положи, Эмильсторн, смертная, он не для твоих рук». Сказано это было явно для отвлечения Клариного внимания, потому что мрак совершенно не собирался ничего ждать, а просто ринулся на нее со всех сторон, обрушился давящей тяжестью, и Клара вдруг осознала, что ей нечем дышать, что вокруг нее в единый миг исчез сам воздух. Так бывает на глубине, когда нырнешь, не рассчитав силы. Клара споткнулась, но деревянный меч она не выпустила. Размахнулась, рассекая сжимающееся кольцо тьмы, и мрак с неожиданной легкостью поддался. Легкий смех. «Ты в самом деле думаешь одолеть меня, смертная?» «Не стуя!» — раздалось вдруг. «Скёльт!» — откликнулась живая темнота. «Что-то запоздали вы. И ты, и твои подручные. Ну, давайте, идите сюда. Пришла пора посчитаться». «Забыла, как у брата в темнице сидела?» — хрипло выплюнул Скёльт. «Держись, Клара. Держись, Мысей. Ничего вы не сей!» Безмятежно сообщила царица ночи, она же не стуя. — Мне нужен Эмильсторн, а эту глупышку можете забирать себе. Нам с Матфеем она не нужна. — Вот как! — злобно просипел Скьёльд. — Ишь, парень, вытащил от тебя, значит, краля твоя. — Молодец, однако. — Ну ничего, приятель. За всё посчитаемся, за всё и за это тоже. «Мы предательство не прощаем». Клара задыхалась. Вокруг нее по-прежнему не было воздуха, и взять его было неоткуда. Она ударила вновь, заставляя кольцо разомкнуться. Но тут что-то подсекло ей ноги. Она покатилась. Щупальца мрака стиснула ей запястье, выворачивая, выкручиваясь нечеловеческой силой. Однако разом что-то взорвалось над самой Клариной головой, оглушительно треснуло, точно лопнул туго надутый пузырь, и волшебницу вновь окружил привычный воздух. Жадно заглатывая его, точно рыба, в зимнем заморе, Клара с трудом поднялась. Чародейск Йольд застыл, вскинув обе руки. Пальцы скрючены на манер когтей — а вокруг черноволосой волшебницы, ныне обернувшейся облаком мрака, ведут бешеный хоровод сонмы разящих белых молний. Кольцо их сжималось, тьма металась между ними, словно дикий зверь, пытающийся отыскать лазейку в своей клетке, но безуспешно. Тёплая драконья броня вдруг оказалась рядом. Сфайрат окружил, обхватил обвил гибкой шеей. Янтарные глаза на миг нашли ее. «Клара, что ты...» «Я должна убить её! вырвалось у чародейки. «Она должна убить эту тьму, пронзить деревянным мечом раз и навсегда, победить окончательно и бесповоротно, доказав, что способна владеть волшебным клинком и, самое главное, — что она его достойна, что она не дрогнет, не поколеблется, что она прольет всю кровь, что будет необходимо, безо всяких сомнений. «Клара? Нет!» «Что себе думает эта белокрылая курица? Как смеет говорить «нет» ей? Кларе Хюмель, кому подчиняется сам Эмиль Сторн?» Клара рванулась, С Файрат выпустил ее. В тот же миг Скьольд, словно получив удар незримым тараном, отлетел шагов на 10 и тяжело шлепнулся в траву. Демоны, однако, не воспользовались удобным моментом, совсем напротив, дружно развернулись и бросились на утек. За ними и человек, и облако тьмы, охватившее его подобно плащу. Гелера с лихим посвистом кинулась было в погоню, но вернулась. Скйольд с трудом поднял руку, подавая сигнал. Клара шаталась, глядя вокруг себя невидящими глазами. Голова кружилась, в висках зло стучала кровь. Как так? Почему врагам дали уйти? Она ведь побеждала, побеждала! Еще совсем чуть-чуть, и... А дата и Ирма осторожно помогли подняться с Кьёльду. Чародей тяжело дышал, утирал кровь с лица. Он тоже покачивался. — Пусть бегут, — выдавил он. — Пусть мы полдела сделали. Эмильсторн у нас, теперь Драгнир, алмазный меч и... и... и всё. — Царица, что... — Тссс, мой <с> милый. — терпение. Самое малость терпения. — Царица ночи игриво приложила пальчик к губам Матфея. — Нам удалось почти все, что нужно. Даже больше того, я и не рассчитывала на подобную удачу. — Ничего себе удача! — не выдержал Матфей. — Меч этот проклятущий у них остался. Мы едва ноги унесли. Демонов порубились столько, что я даже считать боюсь. — Демонов призовем еще. — Демонов призовем еще. Отмахнулась царица ночи. «Ты-то, мой Матфей, да не призовешь! Не в них дело, милый, отнюдь не в демонах, а в мечах!» «Так меч-то у них!» — завопил Матфей. «У них, у них! Сколько повторять-то?» Царица ночи медленно подняла бровь, чуть склонив прекрасную свою головку, мол, что это букашка тут пищать себе позволяет. Ну, или так в тот момент показалось Матфею и Сидорте. — Меч пусть у них остается... — чуть ли не по слогам, как неразумному ребенку проговорила царица. — Как и второй. Драгнир, когда найдут. — А мы? А мы дождемся, когда они все для нас соберут, — хихикнула царица. — Ты же не забывай, мой Матфей что мечи-то существуют сейчас только как память, как идея. И единственный, кто их помнит, — это чародейка, или, вернее, смертная, возомнившая себя чародейкой. Она-то, собственно говоря, и вызвала из небытия Эмильсторн. И Драгнир тоже она вызовет. «Ни к тебе, ни ко мне мечи эти не пойдут». «Ты же сказала тогда трактирщику, что нашла их все». «Конечно» ухмыльнулась царица ночи. «Конечно, нашла. Нашла, что с ними случилось, у кого память о них. Нашла, что нужно сделать, и самое главное, кому сделать, чтобы вновь вернуть их в нашу реальность. Так что великому духу я не солгала. Просто смысл мои слова имели чуточку иной, более расширенный. А эти сущности, подобные трактирщику, Они в плену условий и условностей. Словесная форма для них — все. Иначе их власть оказалась бы вообще ничем не ограниченной. А это противоречит основному закону сущего — закону равновесия. — Мудрё навещаешь, — буркнул Матфей. — Они, значит, мечети соберут, и, значит, никакой им от этого пользы? силы этих клинков они не овладеют? На самом нижнем самом простом уровне, да?» Безмятежно кивнула царица. «Но не бойся, Матфей, я все предусмотрела». «Твои сородичи тоже думали, что все предусмотрели, когда кору Двейну на зуб попались?» не стерпел Матфей. «Я не они», нахмурилась царица. «Я не зря сидела в камере у того же Двейна. Многому, знаешь ли, научилась». «Хорошо, если так». Матфей вздохнул. «Тревожно мне». Госпожа, очень тревожно. Уж скольких чародеев погубила излишняя уверенность в себе, не Сила всемогущая и милый, ты заговорил, словно святые отцы из твоего монастыря. Какой стиль, какой размер!» Матфей прикусил язык. «Неразумно спорить с чародейкой воплощением силы, принявшим человеческий облик по чистому капризу». Достаточно вспомнить, как она обернулась кольцом тьмы. — Но, царица, чего же мы тогда достигли в конце-то концов? — смиренно вопросил он. — Так-то оно лучше, милый, — снисходительно улыбнулась та. — Мы достигли очень многого. Пока Эмиль Сторн, деревянный меч народа Дану, убивал направо и налево, Пока кровь и лишал наших бедных демонов того подобия жизни, коим они наделены, я наложила на него соответствующие чары. Чары, которые, во-первых, всегда дадут нам знать, где он, во-вторых, укажут нам дорогу к его собрату, алмазному мечу Драгниру, и в нужный момент подчинят его мне. Для этого мне требовалось, чтобы меч этот или, вернее, эта сущность, для начала бы воплотился, что и исполнилось, и потом, чтобы она потеряла самообладание, предавшись любимому занятию. Все это нам удалось, и удалось блестяще. Теперь осталось только ждать, когда эти глупцы вытащат из небытия драгнир. — И что тогда, великая? — осторожно осведомился Матфей. — Тогда, милый, мы ударим вновь. Ни Эмильсторн, ни Драгнир не останутся в стороне от такого боя, ринутся в схватку рубить с твоих бедолаг-демонов. Что поделать, таково их предназначение. Я уже подобрала ключ к деревянному мечу. Повторить то же самое с алмазным будет проще. А дальше? — А дальше? — посерьезнела царица. — Останется самое главное и самое трудное — И вот тут мне без тебя уже не обойтись, милый, ибо есть еще и третий меч. О нем помнили, о нем знали, но истинной его силы не ведал никто из тех, кому он доставался. А вы? Вы ведали? Нет. Царица не пыталась надувать щеки. Мы тоже не знали. Слишком долго мы не относились серьезно ко всему. Играли, забавлялись. «Новые боги, владыки упорядоченного, решили нас, принадлежащего нам по праву, не дали нам пройти посвящение тремя источниками, и мы не сделали с теми, кем должны были бы». Эту историю Матфей знал. Царица повторяла ее не раз. Но это в прошлом. Чародейка совсем по-человечески тряхнула волосами. «Я освобожу свою родню, а с тремя мечами... И, конечно, сознанием, как их надлежит использовать, мы потягаемся и с богами, и с духами. Матфей только кивнул. Глаза царицы горели, спорить с ней сейчас было опасно. Так что в путь, милый, в путь. Пусть твои демоны поохотятся, пусть добудут, что им там потребно. Пусть призвятся напоследок. Драка нам предстоит жестокая. Ты же, мой Матфей, призови их еще. Трактирщик просчитался. Он даровал тебе слишком многое. Твое желание, закон, моя царица. Склонился он. Царица ночи вновь подняла идеальную бровь. Что случилось, милый? Что за показная покорность? Ты не мой раб, ты не слуга. Я тебя люблю. Я вытаскивала тебя из смерти не для того, чтобы ты гнул передо мной спину. Нет, я просто... Матфей откашлялся. Ну, выручайте силы небесные. В монастыре-то какому только лицедейству не выучишься поневоле. Я просто сознаю, моя царица, кто ты и кто я. Ты дочь самого сущего, а я простой смертный. Тебя создала упорядоченная, дабы ты стала бы великим пределом, истинным магом, а мне мне на роду написано жить в страданиях и умереть в муках, чтобы потом за гробом — Страдать уже целую вечность. Ну — Ну-ну, — недовольно оборвала его царица. — Не прибедняйся, милый. Я уже сказала, что времени тебя не отдам. Обойдется. У него жертв достаточно. А ты мой, Матфей, мой, милый, только мой. — Я не прибедняюсь, — понурил голову тот. — Это ведь правда. Я смертный. И от участи этой можешь уберечь меня только ты. Значит, ты... «Твое желание — закон, моя царица!» Талиш фыркнула. «Поговорим об этом позже, когда все три меча окажутся у нас в руках. Как будет благоугодно великой!» «Клара, Клара, приди в себя!» «Госпожа Клара!» «Миледи Хюмель, позвольте помочь вам!» «А? Что? Не прикасайся ко мне, белокрылая!» Клара слепо рвалась из кольца, обхвативших ее рук. Глаза туманила алая мгла. Жажда крови выжигала чародейку изнутри. Эти двое сбежали, ушли, ускользнули. Миледи Хюмель. Над прижатой к земле Кларой появилось узкое лицо Адаты Гиллеры. Огромные антрацитовые глаза глядят в упор. Проклятье! С каких это пор она, Клара, сделалась Миледи? Позвольте же вам помочь, пока вы не перебили и нас, заодно с демонами. Черные глазища вспыхнули. Клара ощутила, как потекла умело направляемая Гилерой сила, вымывая, словно вода из сита, грязь безумия. Что? Клару вдруг обожгло. Иммельсторн, деревянный меч, только что сжимавшая его ладонь, была пуста. Ощущения, словно сердце вырвали. «Где?» Дико вскинулась она, едва не вырвавшись, несмотря на то, что удерживал ее сам Сфайрат. «Здесь, госпожа, здесь!» Умиротворяюще зачастил Скйольд. «Здесь он никуда не делся. Вот, глядите сами». Клара повернула голову, и точно. Деревянный меч здесь, рядом, небрежно воткнут в землю. Рука чародейки сама рванулась к нему, Волк Серко молча бросился, перехватил ее запястье, аккуратно придержал мощными челюстями. — Миледи Клара! — Гиллера неожиданно встряхнула ее за плечи. Узкая ладонь Гарпии вдруг хлестнула чародейку по щеке. Раз, и другой, и третий. — Смотрите на меня! Прямо смотрите! Едва не задохнувшись от ярости, Клара и в самом деле уставилась Гарпии прямо в глаза. Очертания белокрылой Адаты мигом подернулись дымкой. Перед чародейкой появились лица детей. Серьезный Чаргас, проказливая Аэсанне, веселый Эртан, самая младшая Зося. Кудри вьются под ветром. Рядом с ней гордо задравший пушистый хвост Шоня, страж-кот. — Дети, чародейка, твои дети! Шёпот Гиллера настойчиво стучался в виски, вытеснял боевое безумие. Только ты и знаешь к ним дорогу. Только ты можешь их отыскать и вывести. Тебе нельзя, ты не можешь. Держись. А дата отбросила странные миледи. Нет, прохрипела Клара. Он, вот он! Слабое движение в сторону Скёльда. Вот он тоже знает. Да и супруг мой богоданный наверняка догадался. «Пустите! Пустите! Я должна добить! Уничтожить! Изрубить!» Последнее было уже яростным воплем. «Тихо!» — Гарпия вновь впилась в нее колдовскими своими глазищами. Пальцы ее стиснули Кларе плечи. «Деревянный меч овладел тобой, чародейка. Ему нужна кровь, чтобы набраться сил» для какой-то великой цели, а вот какой я уже не разобрала. Держите ее, держите крепче, это уже к Сфайрату и остальным. Держите, пока я окончательно изгоню этот морок». И она действительно изгнала. Ни вдруг, ни сразу, ни единым заклятием, но изгнала. А потом замерла, прижимая ледяные пальцы к вискам Клары. До тех пор, пока в сознании чародейки не воцарилась холодная, морозная, чуть ли не до болезненности ясность. «Можете сесть, миледи?» Гиллера тяжело дышала, тонкие пальцы ее подрагивали. «Могу. И, пожалуйста, не, не надо этого. Я и так пойму. Не надо кланяться». «Безумие, временное помрачение лечится теми средствами, что необходимы», — покачала головой Адата. «Я понимаю ваши чувства, госпожа Хюмель. Клара, просто Клара. В конце концов, что ж тут удивительного, что моему красавцу-дракону все и всяческие летучие девы на шею вешаются? Это не их вина, в конце концов». «Эммельсторн умеет овладевать душами храбрых и решительных, Клара», — вступил уже Скьёльт. «Хорошо, что госпожа Адата владеет соответствующими чарами». Я тоже справился бы, но это потребовало бы драгоценного времени, а его, увы, у нас нет. Совсем. К тому же пришлось несколько поумерить пыл самого меча. И это нелегко даже для меня, должен признаться. Гелера отрывисто кивнула, гибко поднялась, отошла, гордо заворачиваясь в белые крылья и даже не глядя на сфайрата. Клара смущенно кашлянула. Подошла к Адате. «Я прошу прощения». «Я тоже», — кивнула Гилера. «Прости, Клара, что, что мне пришлось заглянуть в тебя. Я увидела твою память, вас с, с господином драконом, ваших детей. Они у вас замечательные. Я завидую белой завистью». «У тебя замечательные крылья», — искренне сказала Клара. «Очень красивая». Гилера устало улыбнулась одними губами. «Спасибо, Клара. Все, что я увидела в тебе, умрет вместе со мной. Слово свободное от даты. «Спасибо». Только и смогла сказать Клара. «А ты многое, многое». Не покривила душой Гилера. «Иначе было нельзя. Эмильстор навладел тобой. Ему все равно, кого убивать. Его суть в ином». «Но в чем же?» Сфайрат осторожно подобрался сзади, обнял жену за плечи. Гелера вздохнула и понурилась. «В том, господин дракон, чтобы в нужный момент, как я поняла, высвободить все накопленное за бесчетные века во всех его воплощениях. Я поняла это, проникнув в него по... по вашей с ним связи, Клара. Вот это умение!» Искренне восхитилась чародейка. «Прости, свободная Адата, но кто ты? Откуда?» «Долгая история, Клара. Я служу...» Гилера запнулась. «Служила. Новому богу Хедину. Была среди доверенных его. Сущая наделила меня способностями, а бог Хедин помог это развить еще больше. Но...» — она вдруг покраснела... Путь мой оказался извилист, и в конце концов мы столкнулись с господином Кором Двейном, а также и его роднёй. Они помогли мне, вот эти белые крылья. Я их лишилась и только совсем недавно обрела вновь. Спасибо твоему брату, досточтимый Скьёльд. Спасибо твоей сестре и тебе тоже спасибо. О, полно, полно, светлая Адата! — замахал руками чародей с вытатуированными драконами. — Полно вы меня захвалите. И вообще, не пора ли нам дальше? — А почему они отступили, а, господин Скьольд? — вдруг пискнула Ирма. — Им бы напасть, вдруг гореть, они сбежали. Почему? — Ясно почему, — фыркнул Сфайрат. Клара перебила половину брошенных на нас демонов, а они ее даже не зацепили. Что оставалось делать их хозяевам? Только драпать. Какие бы хитрые планы они не вынашивали, их затруднительно воплощать в жизнь, когда тебе снесли голову с плеч. Господин, Ирма продолжала осторожно, но, тем не менее, продолжала, не тушуясь. Но вы же видели, во что обратилась эта ведьма? Видели же, да? Видел, видел. Буркнул Сфайрат. Никогда ничего подобного не встречал за все время в Авиале. Разве что... разве что западная тьма. «Именно что западная тьма!» — кивнул Скьёльд. «В дорогу, друзья, в дорогу! По пути расскажу!» «А куда в дорогу-то?» — осведомился господин дракон. «Нам известно, где следующий меч». «Разумеется!» — бодро заявил чародей. Надо отправляться к месту рождения Драгнира, алмазного меча. Точно мы это место не знаем, но узнаем скоро, очень скоро. Эмильсторн не может не пробудить своего брата. Как же он его пробудет, если они оба были уничтожены? Память госпожи Клары. Но для этого госпоже Кларе нужно оказаться как можно ближе к месту рождения Драгнира». — Совершенно верно, господин дракон. А дорога не близкая. — У нас, между прочим, никаких припасов, — напомнила Гарпия. — Разве что вы, сударь Скьёль, сможете отворить портал. — Может, и смогу, — хладнокровно ответствовал тот. — Но вот под землю не пробиться даже мне. Только на поверхности. — Хотя бы на поверхности, — хмыкнула Адата. — Потом трудно будет. Пробираться гномьими лабиринтами — радость небольшая. Никогда не понимала этой их тяги к запутанным коридорам. «Тогда не теряй время, маг!» — рыкнул Сфайрат. «Ты уже доказал, что...» «Я уже доказал!» — резко перебил Чародей. «Что я один тут понимаю, что происходит. Выяснить последнее место рождения Алмазного меча было не столь трудно. Тем более, что по нашим меркам это случилось совсем недавно. А потому...» В путь